Глава семьдесят восьмая Я оборачиваюсь и вижу только Молу. Папа исчез. Мола протягивает руку, чтобы помочь мне подняться, и мы стоим насквозь промокшие и смотрим туда, откуда пришли. Ступня и нога у меня в ужасном состоянии, но боль не такая мучительная, как я ожидал. Может, она придёт позже? Крокодилов нигде не видно. Думаю... «Думаю, мы только что сделали что-то потрясное», — говорю я моле тяжело дыша. Она втягивает носом воздух и пожимает плечами. «Ничего еще не кончено, и у нас заканчивается время». Она права, конечно. Я знал это с самого начала сна. Мне ни за что не справиться в одиночку. Я пытался насновидеть себе подмогу, Кеннета, даже папу но я ничем не управляю. — Что там, — говорил Кеннет, — солнце восходит в реальном, бодрствующем мире, значит, будет уже хорошо позднее шести утра, а я обычно просыпаюсь в полседьмого, даже без будильника. А если принять в расчёт то время, которое прошло с момента, когда Кеннет это произнёс... — Я бы сказала, у нас приблизительно пятнадцать минут, — говорит Сьюзан. — Что? А она откуда взялась? — Ты, кажется, удивлен меня увидеть. Не нужно удивляться. Лучше пойдем. Привет, Мола. Прости, что задержалась. Так нервничала, что не могла уснуть. Но все сработало. Ты была права. Я верчу головой, переводя взгляд со Сьюзан на Молу. — Сработало? Что сработало? Что ты тут делаешь? — Я пришла помочь. Надеюсь, ты не против? — Ну да. Но ты мне снишься. «Вообще-то, думаю, этот сон снится нам всем, но прямо сейчас есть вопросы поважнее, Малки!» Я поворачиваю голову в наветренную сторону, чтобы прислушаться. Издалека доносится голос Себа. «Малки! Помоги!» Не говоря больше ни слова, мы втроем бежим на голос.